Когда-нибудь я вам покажу этот камень. Он весит 32 пуда. Недаром у меня на душе было так тяжело. Я храню этот камень в своем кабинете редкостей, в память о моем пребывании на острове Тайхат-Лебиати, несмотря на то, что мне было трудно перенести его в Европу. Вечером... Я улучил минутку и остался с голландцем наедине. «Послушай, брат Ганс, нам надо вырваться на волю. Мне вовсе не хочется быть съеденным вместо Жаркова». Ганс сначала обрадовался, но потом жалобно ответил. «Как же мы убежим, барон? Ведь мы не знаем, где лежит этот остров. Его нет ни на одной карте. Как мы попадем в Европу?» Тогда я сказал, «Мы можем плыть в любую сторону, на север, на запад или на восток, только не на юг, и все равно попадем к цивилизованным людям, а там нам покажут дорогу». Он успокоился, и мы стали обдумывать, как сделать лодку. Я спросил у Ганса, какие деревья на этом острове самые крепкие. Голландец ответил мне, «Не знаю». какой породы эти деревья, но плоды их похожи на тыквы или, скорее, на пузыри величиной с тыкву, потому что они наполняются газом и в спелом состоянии становятся настоящими маленькими аэростатами. Им никогда не дают возревать, потому что разогретые солнцем они поднимаются на воздух и увлекают за собой все дерево вместе с корнями. Друг, мы спасены. Дорогой земляк, теперь уж мы, наверное, увидим родину. Когда будут срывать плоды? Вероятно, на днях. Что же с ними сделают? Мне рассказывали, что их связывают по несколько штук вместе, кладут на солнце и ждут, пока они нагреются и улетят. Этот день считается у туземцев большим праздником. Я узнал все, что мне было нужно. В день отлета плодов, когда их связали дюжинами, я потихоньку унес несколько таких связок. Мы с голландцем привязали их к поясу и стали на солнце. Шары нагрелись, поднялись и понесли нас на запад по направлению ветра. Потом я видел... как голландец опускался все ниже и ниже, как он упал в море и как его взяли на какой-то корабль. Впоследствии я узнал, что он счастливо возвратился на родину. Меня же несло все дальше и дальше. Я уже собирался отвязать несколько шаров, чтобы спуститься на корабль, но побоялся, что не смогу догнать его». так как он плыл в противоположную сторону. Пока я раздумывал, поднялся страшный ураган. Меня закрутило в воздушном потоке, как щепку, и так я кружился три дня и три ночи. К счастью, я запасся провизией и не умер с голоду. Наконец, однако, этот бешеный вальс совсем закружил мне голову, И я упал без чувств в холодную морскую воду.